Глава 2: Дядя Решат. На самом деле все ждали дядю Решата. Решат Абый был добрым, дети его любили. В кармане у него всегда были для них конфеты. Да и сам он был похож на большого ребенка, такой же веселый и озорной. Не человек, а анекдот. Человек-представление. Всегда приносил с собой праздник. Если Решат пришел, значит, будет шоу. Наверное, не в каждой деревне был свой такой весельчак, а в нашей, по крайней мере, жил. Позитива в нем было через край, хватало на всю деревню. Даже пустой стакан для него был наполовину полным. Что бы ни случилось, он для каждого встречного носил с собой улыбку и острую, как бритва, шутку. Люди только и делали, что обсуждали его выходки. Но сегодня Решата не было. — пришла его жена, тетя Фируза. — Как дела, Фируза? — Якши, хорошо, а у тебя? — Шулай, да, что означало «так себе». — Что, семечки кончились? — Нет, решата нет, без него скучно. — вздохнула за всю деревню Земфира Апа. Апа — это уважительная добавочка, которая могла означать тетю или старшую сестру. — Зато мне с ним, знаешь, как весело. «Представляю, сейчас встретила Алию. Вон она, идет вся раскрашенная, будто на танцы пришла. Спрашиваю, ты замуж собираешься или нет? А что? Да ничего. Ходишь вся свободная такая, бесит. Это точно, бесит. Вот замуж выйдет, сразу краска-то и сойдет. А где твой? Придет?» Ловко закидывала Фируза себе в рот по семечке и щелкала, как белка, орешки только шелуха успевала вылетать, будто маленькая фабрика по очистке семечек, что хотела перевыполнить план. Иногда шелуха прилипала к губе и сбивалась в одну большую гирлянду, которая потом отваливалась сама. — Дома остался! Говорит, не нужна мне корова! Молочные продукты вредные и вообще он теперь вегетарианец! — Карасинаны! — Ишь ты! — замедлилась Зимфираапа. «Серьезно? Так и сказал? Вегетарианец? китанан. «В самом деле?» «Да, даже сметану перестал есть. Наверное, с похмелья?» «Нет, он теперь ЗОЖ!» «ЗОЖ? А это что за зверь?» Перестала на минуту грызть семечки тетя Земфира. «Здоровый образ жизни! Он даже пить бросил!» «Давно?» «Вчера! О, вчера просто магазин не работал!» «Нет!» «Я его таким трезвым никогда не видела!» Карасин, Влюбился, что ли?» «Кого?» «В тебя! В кого же еще?» «Иди ты!» «Действительно, зачем тебе, вегетарианец? Травы не напасешься!» — пошутила тетя Земфира, которая тоже была остранный язык. «Тогда ему надо пастухом идти! Можно хоть целый день траву есть с коровами!» — крякнула от удовольствия собственной шутки она. «А вечером молоко доить будешь?» Понесло Земфиру так, что она с трудом выдавливала из себя слова сквозь смех. Вокруг этой беседы собрался народ. Все слушали и не решались вступить в разговор, а только молча улыбались. «А я что говорю?» — усмехнулась Фируза. «Вчера он целый день капусту жевал. Вот козел. Знаю я таких. У меня зятёк тоже вегетарианец. Дочка нашла на свою голову городского». Говорила я ей, за деревенского парня выходить надо. Городские, они же ненормальные. Так он, когда приезжал, знаешь, как на мясо накидывался? Говорит, в гостях ему можно? Как ему доверять? Здесь он один, там другой. И что, развелись? Нет, нормальным стал. Я ему тогда сказала, не надо мне портить дочь и внуков. Либо ты мясо начинаешь есть, либо буду кормить тебя одной травой. «Ну, ты понимаешь, что я имею в виду?» «Нет». «А он понял. Потом явился уже здоровый. Так что вся эта диета — это ненадолго, ты не переживай И «Из-за «Ага, даже не думай». «Ладно, не буду». «Семечки будешь?» «Сама жарила?» «Да, а кто еще?» Насыпала она семечек в протянутую руку тети Ферузы. «Вкусные?» «Да». «Главное, их не пережарить. Мелкие только, но вкусные». «Ага, мелковатые. Раньше были крупнее», — извинялась земфира опа. «Раньше и стадо было крупнее. Да, были времена. А сколько времени-то? Шесть». «Петэщ!» — вот тена. «Стадо уже спустилось, что ли? Нет, видишь, все ждут. Нас слушают». карасин хватит здесь уши греть!» «Делать нечего, что ли, больше? Кыш, кыш отсюда!» Махнула она на всех рукой и рассмеялась. Народ заржал в ответ. «Да, чувствую себя, как на сцене вместо решата. Он вчера тоже семечек домой притащил, целый мешок, на всю зиму хватит. Только я еще не успела пожарить». «Откуда?» «Не знаю. Говорит, председатель дал за отличную работу». Карасин, Это за то, что трактор утопил?» или за то что мост сломал не знаю говорят теперь место старого новый построят большой и разводной как в ленинграде птш прямо как в ленинграде ну решат ну дает я думала его в тюрьму посадят за такое а он еще и премию получил деревня замахала головами в знак согласия не хватало только аплодисментов и криков браво это нам все мама рассказала Она в тот вечер встречала Марту из стада.